Ночь любви по-итальянски Ликует Франсуа Бофор, ликует и Мария де Шеврес. Нет более могущественного врага. Решелье мертв и правит их Анна. Оно пришло их время. Воспитание Людовика Анна поручает, конечно же, де Бофору. Воспитывая мальчика, Бофор все больше чувствует себя отцом короля. Франсуа уже не хочет быть временщиком, ведь он тоже бурбон. Он уже мечтает о браке с королевой. Незаконный внук короля хочет стать королем законным. Но бойтесь слишком верных надежд в этом неверном мире, как любил повторять граф Сен-Жермен. Уже вскоре Анна перестает приглашать Бафора в спальню. Занятый очередной новой пассией, Бафор вначале этого не заметил. Встревожился он слишком поздно. Однажды утром, приехавшему во дворец Бафору, королева продемонстрировала разгадку. Испокоив Анны, ни от кого не таясь, вышел он. В пурпурной мантии, отороченной великолепными кружевами, перед Бафором стоял его высокопреосвященство кардинал Мазарини.